Глава двадцать первая. Ромео Коста. Олли ФБ. Ты все еще заинтересован в том, чтобы избавить меня от этой ведьмы? Олли ФБ. А что? Ромео Коста. Она снова станет свободна. Заксан. О нет. Заксан. Что же могло пойти не так? Заксан. Гиф. Человек прыгает за антом вместо парашюта. Олли ФБ. Не знаю, готов ли я взять на себя обязательство жениться на ней, но с радостью предоставлю ей кровать, пока ты не остынешь». Ромео Коста, «Не мог бы ты распространить это предложение на меня? В пентхаусе идет ремонт, а я ни за что не вернусь в поместье до свадьбы». Олиф, ФБ, «Извини, но предложение распространяется только на тех, кому я хотел бы кончить на лица». Заксан, «Потрясающий мысленный образ. Спасибо, Олиф ФБ». Олиф, ФБ, «Что случилось? Покажи нам на секс-кукле, где она тебя трогала». Ромао Коста, Заксан, у тебя пять гостевых спален. Заксан, извини, я жду гостей из Гуанчжоу. Ромао Коста, твоя семья не приедет до Нового года. Заксан, хорошая память. Заксан, в таком случае ты не можешь ночевать у меня просто потому, что ты невыносим. Оли Б. я знаю хорошую сеть отелей, если тебе нужны рекомендации. Ромао Коста, как великодушно с твоей стороны. «Ты расскажешь нам, что случилось?» Ромао Коста. «Если расскажу, вы вечность не сможете есть взбитые сливки». Заксан. «У меня непереносимость лактозы». и Б, «А у меня границ. Поэтому ничто не может вызвать у меня отвращение». Ромао Коста. «Ладно, тогда слушайте».